Эпилог. Спустя некоторое время после убийства Мэри Келли в Темзе был обнаружен труп мужчины. Его звали Монтегю Джон Друид. Полиция, особо не желая вникать в суть проблемы, быстро пришла к выводу, что это самоубийство, потому что все карманы его пальто были плотно набиты камнями. К тому же, если не брать в расчет камни в карманах, что само по себе уже являлось для полиции весьма весомым аргументом в пользу самоубийства, к его шее был привязан еще один очень увесистый аргумент в виде солидного булыжника. Это было последнее убийство, что полиция косвенно связала с именем Джека Потрошителя. Вот именно на этом аккорде цепь кровавых загадочных убийств и прерывается. По сей день существует множество различных версий, но правды, увы, так и не знает никто. Она покрыта непроницаемой завесой тайны. Должно быть все-таки не всегда тайная становится явным. А что касается Мартина, то он, вне всяких сомнений, знал, кто и за что расправился с Джоном. Также для него не было секретом и то, что Джек-потрошитель больше никогда не встанет на свой кровавый, исполненный жаждой безумных страстей, путь. Джарок свернул себе прежний облик, став еще великолепнее, чем был. Но есть еще одна тайна, которую ни Мартин, ни Альбельда, ни Флокс не расскажут никому никогда. А дело в том, что в тот день, когда жнец успешно исполнил свою работу, тем самым осуществив праведное возмездие и поставив жирную точку в своей карьере наемника, Мартин вновь посетил Джарокс, и между ним и Альбельдой произошел весьма примечательный разговор. «Так значит, все кончено?» небрежно покручивая в руках травинку, спросила Альбельда у Мартина. «Можно не сомневаться». Жнец промахов не допускает. «И что же теперь? Ты пустишь его обратно? Неужели ты забыл, что сделал этот монстр с нашим прекрасным миром?» «Нет, не забыл. Ну, думаю, этого больше не повторится. Мне кажется, нам не суждено больше встретиться». «Лично я сомневаюсь». Бросив на сидящего напротив него друга пытливый взгляд, поделился соображениями Альбельды. «Послушай», взяв их за руку, робко сказал Мартин, «я хотел предложить тебе кое-что». «Вот только не знаю, как ты на это отреагируешь». «Так говори, и вместе узнаем». «Перестань. Ты же и так уже в курсе». «Ну и что?» Откинувшись на мягкую траву, Альбельда безмятежно закрыл глаза. «Всегда приятнее услышать новость собственными ушами. Разве не так?» «Так», — согласился Мартин и, свободно вздохнув, полной грудью добавил. «Ты, как всегда, прав». «Тогда начинай. Я весь во внимании». «Знаешь, я решил остаться здесь». В Джароксе. Услышав эти слова, Флокс, который все это время царственно возлежал между двумя оппонентами, сосредоточенно дуя в облако роящихся над ним стрекоз, повернул свою комичную морду в сторону Мартина и вытаращил глаза. Но как же Гана? Приподнявшись на локте, уточнил Арбелды. Я для нее чужак. У нас все равно ничего бы не получилось. А потом, ты же знаешь, я болен. Брось. С твоим обаянием можно хоть горы свернуть беззаботно, положив травинку в рот. Оптимистичный изрек Альбельда. Тебе смешно? Кисло улыбнулся Мартин. И правильно. Я тут подумал, раз уж мы с тобой одно целое, и только прошу, не возражай мне, потому что я знаю, что ты лучшая моя половина, то, то есть, то есть вероятность того, что ты понравишься Гане больше, чем я. Короче, давай меняться. Ты что, умом повредился? — изумился Альбельда. «Да как я в твоем уродливом мире жить-то буду?» «Тогда давай останемся здесь вместе», — выдернув травинку из губ своего собеседника, предложил Мартин. «Час от часу не легче. Ты долго думал?» «Не очень», — смутился Мартин. «Только что пришло в голову». «Тогда ответом тебе будет мое решительное и твердое «нет». «Тебе что, не интересно узнать, чем живет другой мир?» «А там и знать нечего, и так все ясно. Но если ты останешься здесь», — указав пальцем в землю, подчеркнул Эрбельда, — «со мной навсегда, знай, а обратно ты не вернешься. Честно говоря, я даже сам до конца не представляю последствий. А потом, как же Луиза, ты хочешь разбить ей сердце?» «Вот я тебя поэтому и прошу, давай хотя бы на время поменяемся». «Ладно», — неохотно согласилась Сеха. — «уговорил». «Ну, только на время». «Учти, я делаю это исключительно ради тебя и напоминаю, последствия неведомы даже мне самому. Давай попробуем и будем надеяться, что этот обмен пойдет нам обоим на пользу». На первый взгляд их разговор был коротким, и с момента той тайной подмены прошло совсем даже немного времени. На самом же деле, пока Мартин наслаждался приятным обществом Флокса, а Альбельда блуждал где-то по узким улочкам Лондона, потрясая знакомых Мартина своим живым остроумием, Время успело совершить несколько крутых зигзагов и вместе с тем благосклонно перебросило этого отчаянного скитальца на совершенно новый виток сознания. Казалось, что все складывается как нельзя лучше, но когда Мартин очнулся в той же грязно-голубой комнате на старой пружинной кровати, где желтые разводы на стенах все так же напоминали коросту разросшейся плесени, он понял, что эхо все же настояло на своем. Осознав, что ему пришлось вернуться обратно, в мир грубой, чуждой ему действительности, Мартин поднялся с постели и, подойдя к окну, прошептал. «Теперь я смогу взять тебя с собой, Гана, и ты услышишь, как поет эхо». Каменное эхо. Автор Надежда Камзулина. Читал Андрей Чистяков.